Глава 25. Детерминатор. Я снова закрыл глаза. Не то чтобы надеясь, но, как говорится, а вдруг. Но нет, никакого вдруг не произошло. Когда глаза открылись, дяденька-милиционер не исчез. Седой полковник с короткой стрижкой и седыми усами. Он внимательно смотрел на меня круглыми рыбьими глазами, не мигая и не проявляя эмоций. «Как сканер!» «А что вы на меня так смотрите, отец родной? На мне узоров нету, и QR-кодов тоже!» «Алла, иди, очнулся твой пострадавший!» Крикнул он и добавил уже мне. «По какой статье привлекался?» «Что?» — удивился я. «Не по какой?» «Ну, это поправимо. Кто это тебя?» «Дядя Миша, ты же обещал!» — воскликнула Алла Сергеевна. Она тоже нависла надо мной. В отличие от полковника дяди Миши, Алла смотрела с тревогой и сочувствием. Ее кори глаза были влажными и полными сострадания. Положение мое не способствовало рассуждениям романтической направленности, но я не мог не отметить, как она хороша в этом своем волнении. На ней был мягкий бежевый свитер, светлые прятки волос, заложенные за уши, самовольно выбивались, норовя закрыть глаза — Ну и грудь, конечно, не могла скрыть трепета. «Ты сможешь что-нибудь сделать?» — спросила она у мента. «Ну?» — пожал он плечами. тут дело, делов-то раз-два и готово. Тащи ножовку. Сейчас отпилим руку, и все, чтоб не мучился». «Ну, дядя Миша, я же серьезно». «Да какие тут шутки!» — вздохнул он. «Ладно, пойду руки помою, а ты саквояж мой принеси, и воду, что ли, горячую». «Хотя нет, воду не надо. Он же не рожает, вроде». «Полкан вышел». «Это мой дядя», — кивнула Кумачева. «Не обращай внимания на его шуточки. Он начальник медсанчасти МВД и хирург от Бога. Он сейчас твою рану посмотрит». «Посмотрел уже», — недовольно бросил дядя, возвращаясь. «Пулевое похоже, да?» «Бытовая травма», — поморщился я. «Рука довольно сильно болела». Быт у тебя, братец, явно не обустроенный, суровый, можно сказать, быт. Менты подстрелили? Нет. Твердо и по возможности спокойно сказал я. Слово чести. Псс. Скривился он. Чести. Ну-ну. Ладно, подлатаю тебя, но будет больно. Это стрептоцид что ли? Да. Дядя Миша, поставь ему обезболивающее. Жирно будет. Дядь Миш. Кивнул я. Поставьте ему, обезболивающее. Ну, дядя, рассердилась Алла. Ладно, Аля, неохотно кивнул он племяннице. Поставлю. Клистер с патефонными иголками. Сразу про руку забудет. Да, разбойник. А навокаин можешь поставить? Навокаин? С в голосе произнес он. Ишь ты грамотная какая! Если есть с собой, поставлю, так и быть. Он вздохнул и взял из ее рук саквояж, как у доктора Айболита. «Дай стул!» Из саквояжа появилась металлическая блестящая коробка, а из коробки красивый стеклянный шприц. Заглядение просто не то, что нынешнее пластиковое безобразие. «Все стерильно. Сделаем сейчас криминальную операцию. Я бы ему палку дал в зубы, чтобы анестезию не тратить. Но если ты настаиваешь, ладно». Он воткнул шприц мне в плечо и ввел обезболивающее. Обколол рану по периметру. Я поморщился и даже чуточку постонал, самую малость, и получил ободряющий взгляд Аллы Сергеевны. Больно было. Может, от того, что рука изодрана. Но, впрочем, боль быстро отступила. — Помоги-ка, — распорядился дядя Миша. — Возьми клеенку и подложи под руку, а то сейчас уделаю все. Из аквояжа появилась пузатая бутылочка с ярко-желтой жидкостью. «Тазик, что ли, принеси?» Алла убежала и тут же вернулась. Я отвернулся, не желая наблюдать, что именно будет делать с моей рукой милицейский айболит. Отвернулся и уставился на диванную спинку. Я лежал на диване с велюровой в мелкую полосочку обивкой. Боли не было, но и приятного тоже было мало. Знобило, жар не прошел несмотря на антибиотики и а Омертвевшие после ранения ткани все равно нагноятся. В Афгане я это видел. — Ой, Аля, ты что такая бледная? — сердито бросил лекарь через пару минут. — Гляди у меня, в оборок не грохнись. Возьми вот бутылек понюхай. Не полной грудью только. — Это что? — Нашатырь, что же еще? Нюхни, нюхни, а то еще с тобой маяться потом. — Дядь Миш, все нормально, не переживайте. — Нормально скептически произнес он. «Я бы сказал, что ничего тут нет нормального, но тебе виднее, конечно. Так все, получите и распишитесь. Через два дня нужно на перевязку. Пить тетрациклин или эритромицин. Я сейчас ему вкалю и тройчатку шарахну. Пусть поспит. Проснется будет как новенький. Ты, если хочешь, можешь ему вечерком еще раз задницу продырявить. Ну и потом утром. Шприц есть». «Но кипятить, если не захочешь, можно и таблетками обойтись. В аптеку только бежать придется». «Сбегаю, конечно». «Беги. Он сейчас вырубится, так что не обчистит, не переживай. Только дождись, когда уснет, и тогда иди. Больной, на Аля, приспусти штаны ему». «Дядя Миша». «Дядя, дядя, сто лет уже дядя». «Ну, мне еще не сто, допустим». Фыркнула замдиректора, грозная на комбинате, И такая вот практически девчонка в домашней обстановке. Она наклонилась и потянула пояс моих брюк. «Эй, инвалид!» — прикрикнул дядя. «Ремень расстегни!» Я расстегнул и тут же получил иглу в зад. «Еще не все. Вот так. А теперь все. На вот, ватку ему подержи». Дядя Миша хмыкнул, прижимая мокрую от спирта вату к моей заднице. «Александр, давайте...» — немного смущенно произнесла Алла Сергеевна. — Брюки снимем, чтобы спать было удобнее. Я сейчас одеяло принесу. — Я сниму, не беспокойтесь, — ответил я. — Сам. Но она беспокоиться не перестала, и пока дядя Айболит возился, собирая свой инструментарий, буквально стянула с меня штаны. Я едва успел схватить здоровой рукой резинку трусов, а то бы... Ну, в общем, нет, я, конечно, не против, но сердитый дядька бдел, так сказать, и блюл. Впрочем, в голове зашумело, веки стали тяжелыми, и члены налились свинцом. «Подведешь ты меня, Алька, под монастырь. Его бы в операционную нормальную. А я, понимаешь, представитель закона, творю здесь непотребства настоящие. крамсаю тут на диване сомнительных типов. Но, дядечка Миша, у тебя ручки золотые, а в операционной твои рьяные коллеги будут любопытствовать да выпытывать. «Я тоже буду». Сердито ответил он, но голоса к этому моменту стали удаляться. Он бубнил и бубнил, а Аля, умиротворяя его, мурлыкала что-то в ответ. Но димедрол в сочетании с остальными ингредиентами делал свое дело, туманя разум и накатывая сладкой и беззаботной дающей облегчение сонной волной. Утром я проснулся от звуков, несущихся без сомнения с кухни. Молодость, вероятно, брала свое, потому что я почувствовал голод. В голове немного шумело, но в целом все было не так уж и плохо. Жара не было. Плечо ныло, но не смертельно. Я уселся на диване, спустив вниз ноги, а потом аккуратно встал. Из одежды на мне имелись только трусы. Плечо было забинтовано, причем хорошо так, без намеков на экономию перевязочных материалов. Я накинул на плечи одеяло и пошлепал на звуки посуды и запах кофе. Квартира мне показалась небольшой. Потолки высокие, стены толстые, но комнаты маленькие. Зато обставлены они были со вкусом, элегантно. Советский минимализм без хрусталя и ковров и с импортной, хоть и социалистической мебелью. Я обнаружил три комнаты. Гостиную и спальню и еще одну. Может, кабинет, не знаю, не заглянул. Я провел ночь в гостиной на диване. Пройдя по длинному коридору, я оказался в просторной кухне. Считай, четвертая комната. «О, тень отца Гамлета!» — улыбнулась Алла Сергеевна. «Живой?» Она была в шлепанцах, мягких коротких шортах, футболке и переднике. Уютная и милая и... да, сексуальная. Каре растрепалась, непослушные пряди лезли в глаза. «Что дают?» «О, у нас сегодня сырники! Космические!» «Ой, нет, не космические, а трансвременные!» «Ты же не из космоса, а из будущего, да?» «Чего-чего?» — изумился я. «Ну, ты же путешественник во времени, да? Как у Герберта Уэллса». «Как ты узнала?» — ошарашенно спросил я и только через мгновение сообразил, что вообще-то до этого момента говорил ей «вы». «Как я узнала?» — она засмеялась. «Ну, ты даешь. Ты же сам рассказал. Что ты... Как же это слово? Про детерминацию что-то?» «Терминатор, что ли?» — хмуро подсказал я. «О, точно! Терминатор из будущего. Железный дровосек-мститель. Пришел, чтобы спасти Землю от террора. Или что-то в этом роде. Не помнишь уже?» «Нет», — помотал я головой. «Это ты бредил так», — хмыкнула она. «Ты же против сырников ничего не имеешь. Для тебя стараюсь, между прочим. Не каждый раз к нам из 21 века детерминаторы залетают». «Это точно». Вяло кивнул я, пытаясь сообразить, что же еще мог наговорить. «Залетел вот». «А может, ты все-таки инопланетянин?» «Вряд ли». «Жалко. У меня дочка очень интересуется этой темой. А почему ни в коем случае нельзя было передавать тебя в руки милиции?» «Дочка?» «Да, она сейчас у родителей». «Сколько ей?» «Четыре». «А зовут как?» «Соня». Сказала она и посмотрела пытливо. «Молодец!» — улыбнулся я. «Все успела. А про милицию история темная. В общем, спасибо, что не сдала». «Ну, частично сдала», — пожала она плечами, переворачивая деревянной лопаткой аппетитный румяный сырник. «Ты же помнишь дядю Мишу?» Я кивнул. «Вот. Он твою рану обработал, промыл, прочистил, убрал все лишнее и перевязал». Но повязку надо сменить через день. Это, конечно, не проблема. У нас есть прекрасная поликлиника. Впрочем, может, дядя Миша сам сделает перевязку. Он в курсе политической ситуации, если что». «А вот я, походу, не слишком-то в курсе ситуации». «Ну-ну», — засмеялась она. «Инопланетянин, ешь и пойдем колоться. В смысле, не правду говорить, а укол ставить». Сырники были просто шикарные. «А муж где?» Не слишком деликатничая спросил я, загребая нанизанным кусочком густую сметану. «Мужа нет», — пожала она плечами. «Просто нет и все, безо всяких объяснений». «А почему не перекинула меня в больницу?» Продолжая уплетать сырники, поинтересовался я. «Ну а кто мне две машины еды пришлет, если тебя обратно в будущее отправит?» Я пожал плечами. «Шучу, конечно», — на всякий случай уточнила она. Просто ты постоянно повторял, что в милицию нельзя. Как русская родистка, да? Спалилась на том, что когда рожала, материлась по-русски. Ну, ты же не матерился. Тогда давай позвоним по поводу продуктов. И не рожал. Да, давай позвоним. После того, как с кофманом все было улажено, Алла велела мне лечь на живот и начала брякать железками и стекляшками. — Ну, подумаешь, укол, — кивнула она. — Укололся и пошел. — Да? Почему я встал у стенки? Усмехнулся я. У меня дрожат коленки. Не бойся, человек будущего. И, как говорится, скидывай штаны. Власть переменилась. Ого! Я чуть приспустил резинку. Стеснительный какой. Хмыкнула Алла. Так рука не сгибается, дотянуться не могу. А вторая на что? Ладно, помогу. Она отложила шприц и двумя руками резко сдернула с меня мои семейники. Упс! Засмеялась что то перестаралась, похоже. Ладно, не бойся. Она намочила вату и потёрла мне зад. Потянула спиртом. «Даже не знаю, что больше, страшно или приятно», — сказал я. Она не ответила, продолжая тереть ватой, делая при этом долгие и длинные махи. Аля, «Ой, больно? Нет. Ну, вот и всё. Натягивай штаны». Я застонал и одной рукой натянул кое-как трусы. Она не помогала, стояла и смотрела, еще и усмехалась. «Да ладно, не переигрывай!» «И все-таки почему?» «Почему не повезла в больницу?» — спросила она и, отложив шприц, присела на край дивана. «Да». «Решила оставить себе на некоторое время». «Как игрушку, что ли?» Я перевернулся на спину и здоровой рукой провел ей по плечу. «Может, и так». Мотнула она головой и, повернувшись, пристально посмотрела мне в глаза. Я сжал ее плечо и, сместив руку, скользнул по спине, чуть надавил, привлекая к себе. Она не сопротивлялась. Подалась вперед, нависла надо мной, оперлась на локоть. Волосы рассыпались, и она привычно сдула их, чуть выпитив нижнюю губу. Задержалась, глядя мне в глаза, а потом приникла и прижалась губами к моим губам. Было больно, но приятно и сладостно даже. Рука болела, но что там рука? В конце концов дядя Миша придет и все поправит. Отрежет лишнее и посыплет волшебными порошками. В Верхотомск я вернулся только через три дня. До Москвы меня довезла служебная машина комвольного комбината, а там уж я планировал лететь на самолете. Рана заживала, как на собаке. Продукты были доставлены, а сукно готовилось к отгрузке. Так что небольшая вольность со сроками командировки была вполне простительной. Сказавшись больной, Алла Сергеевна провела со мной два дня, но потом съехала на наезженные рельсы. Наигравшись, она возвратилась к исполнению служебных обязанностей, и семейных тоже. Дочь нужно было забирать от родителей, да и мне пора было ехать, готовиться к новому делу. «Слушай, Саша, а ты не хочешь ко мне перейти на работу?» Спросила она, когда мы прощались. «Конечно, хочу», — улыбнулся я. «Но мне нужно по распределению отработать». «Да ерунда. Я устрою перевод, и все будет нормально». «Нет, Аля». «Почему?» «Поставим тебя замом в отдел снабжения, общежитие сразу семейное получишь. Хочешь?» «Хочу, но не пойду». «Да почему?» — недоуменно спросила она. «Потому что ничего из этого не выйдет». «Ты заинтересовалась мной из-за моего странного бреда?» «Про будущее, что ли?» «Да ладно, при чем здесь твой бред? Ты мне сразу понравился!» «Даже если и так, быстрое увлечение быстро проходит, так что лучше я буду приезжать в командировки, чтобы встречи подольше оставались приятными!» «Нет!» — нахмурилась она. «Я не пойму, тебе не понравилось, что ли?» «Еще как понравилось! Я про тебя говорю, не про себя!» «И что ты говоришь про меня?» А то, что если ты дорвешься до меда, через полчаса он так тебя опротивит, что ты год к нему прикасаться не захочешь. Лучше мы будем наслаждаться изредка и... Ладно, не продолжай. Нашёлся здесь мудрец. Целый мантень. Можешь вообще не приезжать в таком случае. Приеду. Обязательно приеду. Когда ты соскучишься, тогда и приеду. Ну, посмотрим. Посмотрим, — согласился я. — Помоложе хочешь найти? — Аля, куда моложе-то? И без детей. Прекрати. Ладно. Она мне нравилась, но тут все было ясно. Приехав в Москву, я встретился с Кофманом. Он повез меня в ресторан «Пекин» и где-то в перерыве между пельменями и уткой протянул мне конверт. Держи. Это что, письмо от Эллы? Ты смотри, сразу помрачнел он, не перебарщивай шуточками. Это не письмо, а деньги за сделку. Вознаграждение. Но бляха же муха. Вообще-то я пришел бороться с преступлениями, а никак не принимать в них участие. Не нужно, Яков Михайлович. Я же не для этого. У меня свой интерес к тому же. Ой, да ладно, интерес у него. Деньги — это деньги, и ничего больше. Ты, кстати, не планируешь в Москву перебираться? Так распределение же. Это дело поправимое. «Было бы желание. Не хочешь у меня поработать?» Прямо ажиотажный спрос на мою кандидатуру. Но сидеть под присмотром у Кофмана мне совсем не улыбалось. «Так диплом из текстильного вам вряд ли пригодится». «Да мне дипломы вообще безразличны. Дипломом сыт не будешь и на хлеб его не намажешь. Главное — умение добывать в различных условиях. А то женишься, и жена с твоими копейками по миру пойдет». «Намек более чем прозрачный, конечно. Что добывать? Руду?» «Не важно что. Важно сколько. Ну, я пока жениться не намерен», — успокоил я Кофмана. «Жизнь иногда не спрашивает о твоих намерениях. Понимаешь?» «Понимаю», — подтвердил я, ощущая смутную тревогу из-за такого разговора. «Вот и молоток». И, кстати, ты из квартиры бабушкиной выписался, когда уезжал в Верхотомск свой дурацкий? Да. Зря. Нужно обратно все это прокрутить. В провинции можно работать и с временной пропиской, а постоянную иметь в столице. Подумай на досуге. Мы все не вечные, а пожилые люди особенно. Вылетев из Москвы вечерним рейсом, я прибыл в свой дурацкий Верхотомск около шести утра. Ночи становились все теплее, но по-прежнему, выйдя из нагретого самолета в предутреннюю сырую мглу, пассажиры ежились и выглядели недовольно. Всех еще тепленьких спускающихся с трапа путешественников сразу трамбовали в икарус и долго держали, не двигаясь с места. В этот раз нас набили плотнее обычного. Я старался беречь плечо, но сельди в бочке мало что может. В общем, комфорта было мало. Стало жарко — По ногам шел холод, а по верхам жар. Да еще и сзади напирал кто-то. Поворачиваться было не с руки, поэтому я просто бросил через плечо. Аккуратнее, пожалуйста!» Но слова эти будто вызвали противоположные действия и жать стали еще сильнее. Не выдержав после третьего замечания, я все же исхитрился и повернулся назад, чтобы посмотреть на этого беспокойного соседа. Наши взгляды встретились. В упор на меня смотрел Зубатый. Смотрел без тени улыбки, зло и недовольно. «Сразу не убегай!» — коротко кивнул он. «Когда из автобуса выйдем, разговор имеется!» Естественно, ни в какие разговоры я вступать не собирался. Багажа у меня не было, поэтому, пройдя через здание аэровокзала, я сразу двинул наружу, собираясь сесть в такси. Только вот Зубатый не отставал. «Да и хрен с машину его!» — негромко бросил Зубатый. Передо мной выросли три человека, а из стоящей рядом буханки показался еще один, с интересом глянувший в нашу сторону. «Давай, не привлекай внимания!»